Красные розы. Надо же было случиться именно так, что на междугородной дороге сгорел железнодорожный мост. Таким образом, поезд из Сан-Антонио, направлявшийся на юг, встал перед обломками моста без малейшей надежды двинуться вперед в ближайшие сорок восемь часов. И в этом поезде ехала новая праздничная шляпа «Мисс Тони Бивер». Работник, мексиканец Спиши, поехавший в тележке за шляпой за 40 миль от ранчо и спиноза, вернулся с пустыми руками, хладнокровно пожимая плечами и крутя свои сигаретки. Приехав на станцию Наяль, он узнал, что поезд не придет, и так как ждать ему не приказывали, то он подобрал вожжи, зачмокал губами и повернул своих пони назад к ранчо. Вы жестоко ошибаетесь, если думаете, что Пасхи, первому весеннему празднику, гораздо больше импонирует парадное шествие в церкви богачей на Пятой Авеню, чем скромное собрание ее верных почитателей в молитвенном доме Кактус-Сити в Техасе. Здесь, в прериях, дочери и жены скотоводов не менее тщательно, чем в Нью-Йорке, украшают в этот день свои платья и шляпы пасхальными цветами. И в этот день Дальний Запад превращается во что-то среднее между Парижем и Парадизом. Но вот уже пришла Страстная Пятница, а пасхальная с цветами шляпа Тони Бивер уныло цвела в уголке товарного вагона-экспресса, стоявшего перед сгоревшим мостом. А в полдень в субботу мисс Роджерс с Ранчо Шустринг и Элла Уивс из Энчера и миссис Беннет с Сидой из Гринолли должны заехать в Аспинозу, чтобы захватить с собою Тони. И тогда, тщательно одевшись в новые платья и шляпы, очаровательное общество весело покатит за 10 миль в Кактус-Сити, чтобы в воскресенье утром, выстроившись в ряд, покорить сердца всех без исключения мужчин и своими праздничными нарядами вызвать зависть даже у полевых лилий. Итак, в пятницу Тони сидела на ступеньках дома и сосредоточенно избивала хлыстом невинный кустик, осмелившийся выставить свою свежую зелень на показ бедной и злой Тони. У Тони были обижены поджатые губки, и вся она была окружена мрачным ореолом отчаянной трагедии «Ненавижу железные дороги», — мрачные и гневно говорила она, «и мужчин тоже ненавижу. Они смеют утверждать, что могут все объяснить и все устроить. то какое оправдание вы найдете для сгоревшего моста? А у Иды Беннет шляпка будет отделана фиалками. И, в общем, я не могу ехать в кактус без новой шляпы. Конечно, будь я мужчиной, я бы, наверное, сумел ее достать. Двое мужчин безмолвно слушали, как унижают их породу. Один из них был Уэлл Спирсон, ковбой из Мега Келлор. Другой — Томсон Берроус, овцевод из гринволли уолли Оба считали Тони очаровательной, даже когда она издевалась над мужчинами и бронила железнодорожные порядки. Оба они охотнее, чем страусы, отдающие свои перья или белая цапля, умирающая для игретки содрали бы с себя кожу, чтобы сделать из нее шляпку Тони. Но, увы, их бедная кожа была неподходящим материалом для пасхальной шляпки. и ни один из них никак не мог сообразить, как поправить ужасное несчастье. Пирсон со своим темно-коричневым лицом и светло-соломенными выгоревшими на солнце волосами, делавшими его похожим на школьника, был охвачен глубокой меланхолией, переходившей в тоску. Неудача бедняжки Тони огорчала его до глубины души, но выразить этого он никак не умел. томсон Берроус был куда более ловок и галантен. Он был родом откуда-то с востока, носил ботинки и галстук и никогда не терялся в женском обществе. — Большая канава на песчаной балке стоит полна водой после последних дождей, — робко сказал Пирсон. — Неужели, — сердито сказала Тони. — Благодарю вас за справку, мистер Пирсон. Мне кажется, что для вас новая шляпка ничего не значит. По-вашему, молодая женщина должна носить старый колпак, не снимая его пять лет, как это делаете вы. Если бы вода из вашей дурацкой канавы могла бы залить этот нелепый пожар моста, тогда от нее был бы еще некоторый толк. «Я глубоко огорчен несчастьем с вашей шляпкой, мисс Бивер», — сказал Берроус, учтя мгновенно печальный опыт Пирсона. «Я, право, очень-очень чрезвычайно огорчен». «Если бы только можно было что-нибудь сделать». «Не огорчайтесь, прошу вас», — ядовито ответила Тони. «Если бы вы могли что-нибудь сделать, вы, наверное, сделали бы». «Но ведь вы ничего не можете сделать». Тони замолчала, но вдруг в ее глазах блеснул огонек надежды, и нахмуренная личика прояснилась. У нее мелькнула блестящая мысль. «В Лонг-Эльме есть магазин, где продают шляпы!» — воскликнула она. «Там покупала Эва Роджерс и говорила, что это последняя мода. Может быть, там еще остались шляпы? Но, увы, до лонг целых 28 миль». Мужчины мгновенно вскочили, и шпоры их звякнули в раз. То ничуть не расхохоталось, значит, есть еще рыцари на свете, у которых не заржавели доспехи. — Конечно, — задумчиво проговорила она, с созерцая белое облако, которое, не торопясь, совершало свою прогулку по голубому куполу. — Никто не сумеет поехать в Лонгельм, купить шляпку и привезти ее сюда к тому времени, когда за мной заедут девушки. — Что ж, мне, очевидно, придется провести Пасху дома. Она вздохнула и улыбнулась. «Ну, мисс Тони виновата», — сказал Пирсон, берясь за шляпу. «Мне кажется, что пора плестись домой. Там завтра в драй бренчи предстоит большая работа, и нам с бегуном надо быть наготове. Очень мне досадно, что ваша шляпка задержалась в пути. Но, может быть, они еще починят мост как раз к Пасхе?» «Мне тоже пора ехать», — сказал Беронс, взглянув на часы. «Ого! Уже около пяти часов!» — Мне надо сейчас же скакать к своему загону, помогать запереть моих дикарей-баранов. Внезапно оба до того хмурые и ленивые поклонники Тони отчаянно заспешили. Церемонно попрощавшись с ней, они пожали друг другу руки с торжественной, изысканной вежливостью Запада. «Надеюсь, скоро увидится с вами, мистер Пирсон», — сказал Берроуз. «И я тоже», — ответил ковбой с миной человека, провожающего друга в кругосветное плавание. «Буду всегда рад вас видеть у себя, когда бы вам не вздумалось проехать мимо Мега Келлор». Пирсон легко вскочил на бегуна, лучшего коня в Техасе, и поднял его на дыбы, как всегда делал даже после трудного и утомительного пути. «Мисс Тони», — задержался на минуту Пирсон, — — Так какую шляпу эту вы заказали в Сан-Антонио? Никак не могу запомнить ее окраски. — Чудесная соломенная шляпа и, конечно, последнего фасона, — скорбно ответила Тони, — отделана красными розами. — Больше всего я люблю именно красные розы. — Этот цвет как нельзя больше идет к цвету ваших волос, — вежливо поддержал Берроуз. — Да. Именно больше всего я люблю красные розы. Белые, голубые и розовые цветы можете нацепить себе на нос. Ах, да о чем говорить, когда горят какие-то мосты оставляют девушек на Пасху без самых необходимых вещей? Ах, до да чего скучная, отвратительная Пасха будет на этот раз для меня? Пирсон раскланялся и пустил бегуна быстрым галопом на восток от ранча Эспиноза. когда... Стук подков его бегуна утих на пыльной дороге, Берроус направил свою рыжую кобылу по узкой тропинке, ведущей на юго-запад, прямо в открытую прерию. А Тони повесила свой хлыст и пошла домой. — Ах, как я огорчена, моя маленькая, что ты останешься на Пасху без новой шляпы, — сказала мать. Не стоит беспокоиться, мама, отвечала Тони. Завтра у меня будет новая шляпа, и как раз вовремя. А то и две. Добравшись до начала прерии, Броу свернул направо и направил свою рыжую кобылу сквозь кустарник, скрывавший высохшее русло реки с обвалившимися берегами. Взобравшись по крутому склону, густо поросшему травой и кустарником, лошадь радостно зафыркала и вынесла его на ровное поле, покрытое ярко-зеленой травой. Берроус направлял ее все правее и правее, пока не пересек старую дорогу на Индиану через Нуэс. По ней-то в двадцати восьми милях к юго-востоку лежал Лонг-Эльм. Тогда Берроус пустил лошадь галопом. Стараясь покрепче устроиться в седле для долгого пути, он вдруг услышал стук подков, шорох задеваемого кустарника, дикие индейские выкрики, и справа из кустарника вылетел Уэллс Пирсон, точно желторотый цыпленок, неожиданно появляющийся из зеленого пасхального яйца. Пирсон был робок только в присутствии женщин. При тоне его голос был нескладен и нежен, как летнее кваканье больших лягушек в зеленых болотах Техаса. Но теперь от его радостных вскриков индейского образца робкие кролики в миле вокруг испуганно прижали чуткие уши и растения поспешили свернуть лепестки. Они слишком ли далеко от дома вы поставили свой загон для скота, друг?» — крикнул Пирсон, когда бегун, шутя, догнал рыжую кобылу. В двадцати восьми милях угрюмо процедил Берроуз. Взрыв хохота Пирсона заставил встрепенуться сову в полумиле от берега реки на полчаса раньше обыкновенного. «Ладно», — сказал он, — «тем лучше для нас обоих. Я сам люблю играть в открытую. Мы ведь два сумасшедших шляпника, едущие на охоту за шляпами в этой дикой глуши. Итак, мы взяли старт в одно время, и тот, кто первый придет на финиш, будет иметь...» некоторое повышение акций в Эспинозе. — У вас не дурной конек, — сказал завистливо Берроус, оглядывая статную фигуру бегуна и его точеные ноги, двигавшиеся, как стальные рычаги, мощной разумной машины. — Конечно, вы правы. Это гонки на скорость, но вы слишком хороший наездник, чтобы с самого начала развивать предельную скорость и морить лошадь. Ее сила пригодится на финише. слушайте то если мы вместе не спеша поедем за шляпами. — Правильно, — согласился Пирсон, — уважаю вашу проницательность. Но если только в Лонг-Эльме есть хоть какая ни на есть завалящая шляпа, то она будет иметь высокую честь увенчать головку Мистони. Но, увы, Берр, вас при этой коронации не будет. — Нет, серьезно, Берр, я не хвастаю. Вы посмотрите, как ваша кобыла припадает на передние ноги. Ставлю свою лошадь против вашего скакуна, что Мистони наденет завтра именно ту шляпу, что я ей привезу из Лонг-Кельма». «Это верный выигрыш для меня», — возразил Пирсон, «и выходит нечто вроде конократства. Впрочем, ваша рыжая пригодится мне под дамское седло, когда кое-кто переедет в мой дом в Мега-Келлор и...» Темное лицо Берроуза вдруг так побелело, что ковбой запнулся, но Пирсон никогда не чувствовал смущения долго. «Скажите, пожалуйста, Берр, — заговорил он, — откуда берутся эти пасхальные удовольствия? Чем руководствуются эти женщины, когда хотят иметь новые шляпки и готовы перевернуть все вверх ногами, лишь бы их достать? Календарем, что ли?» «Нет», — задумчиво ответил Берроуз, — кажется это назначается библией а может быть по приказу римского папы или еще там кого нибудь на что же иначе римский пап опять же это имеет какое то отношение к знакам зодиака наверное я вам этого не скажу напомнится что его как будто изобрели египтяне значит это настоящий праздник раз даже язычники его признавали обрадовался пирсом иначе тони никогда не стала бы его праздновать послушайте б а вдруг в лон кельме в лавке окажется всего одна шляпа что тогда тогда нахмурился Берроуз, — лучший из нас отвезет ее в спинозу молодчина завопил пирсон высоко подбрасывая свою шляпу и ловя ее на лету вот это по- моему вы правильный человек б и рассуждаете в самый раз как надо мужчине но если там больше чем одна шляпа Тогда мы выберем по шляпе, и один из нас приедет первым, а другой застрянет в пути. В полном восторге Пирсон воздел руки к звездам. Нет, и не было еще двух сердец, которые бились бы так в унисон, как наши с вами, Берр. Нам бы следовало ехать с вами на единороге и думать одним куском мозга. В Лонг-Кельм они прискакали уже после полуночи. пол сотни домиков городка стояли молчаливые, с темными окнами, а лавка, помещавшаяся посредине единственной улицы, была заперта на все засовы. Через минуту лошади были привязаны, и Пирсон стал неистово дубасить в дверь старого сеттона, лавочника. А еще через минуту в щель тяжелой ставни просунулась дула Винчестера, и послышался краткий вопрос, кого дьявол несет в эту пору. «Уэлл Спирсон из Мега Келлор и томпсон Бироус из Гринволин. Нам нужно кое-что купить в вашем заведении, старина. Просим прощения, что разбудили вас, но нам крайне необходимо иметь нашу покупку в кратчайший срок. Словом, вылезайте, дядя Томми, до да поскорее, а то у нас против вашего винчестера найдутся два славных кольта». Наконец они вытащили заспанного дядю Томми за прилавок и сообщили ему о своей экстренной нужде. — Пасхальные шляпки! — бормотал он. — Ой, черт! — Хм! Впрочем, у меня как будто оставалась пара. Всего к этой весне я заказал дюжину. Сейчас я их вам покажу. — Дядя Томми! Был самым обыкновенным торговцем, у которого продавалось все — гвозди, седла, мука, масло, карты, вино и чулки. Но дядя Томми вряд ли был особенно честен в это утро. Эта пара шляп завалялась у него еще с позапрошлого года, и опытный женский глаз сразу это обнаружил бы. Но неопытным глазам ковбоя и овцевода они показались самыми модными и распустившимися только в апреле текущего года. Эти шляпы в свое время звались колесами. Они были сделаны из темно-красной соломки с твердыми прямыми плоскими полями. Они были совершенно одинаковы и пышно украшены чудесными белыми розами в полном цвету. Это... «Весь ваш товар, дядя Томми?» — спросил Пирсон. «Ладно. Берр, тащите одну, я возьму другую. Выбирать не из чего». «Самая последняя мода», — нагло врал дядя Томми. «Если бы вы поехали за шляпами в Нью-Йорк, то нашли бы такие же, только в лучших магазинах Пятой Авеню». Для сохранности дядя Томми на радостях завязал каждую шляпу в кусок темного калинкора. Одну Берроуз привязал ремнем к седлу — Другую также приторочил Пирсон. Затем, попрощавшись с дядей Томми и поблагодарив его в изысканнейших выражениях, они тронули по воде и поскакали в темноту, направляясь обратно с драгоценной ношей. Теперь от них требовалось все их умение ездить на лошадях. Они ехали даже несколько медленнее, чем прежде. Те несколько слов, которыми они обменялись, вовсе не были враждебными. Но к седлу Берроуса слева был привешен карабин, а из-за пояса у Пирсона выглядывал шестизарядный кольт. И они скакали молча по прерии. В половине седьмого они добрались до холма, с которого в пяти милях расстояние белым пятном среди зарослей бука сияла ранчо Эспиноза. Пирсон выпрямился в седле. Он знал, на что способен его бегун, на рыжая кобыла Берроуса была вся в пене и часто спотыкалась. Бегун летел вперед, как экспресс. Пирсон обернулся к Берроусу и помахал ему рукой. «Мы почти приехали! Теперь пошло на перегонки! Кто скорее? Прощайте, Бэр, Когда увидимся!» Он сильнее сжал коленями бока своего мустанга и повернул кранчо. Бегун, свежий, как после месячного отдыха на пастбище, вытянул шею и сразу пустился крупным галопом. Но не успел Пирсон проскакать и 20 ярдов, как услышал легкий звук щелкания затвора винчестера, вогнавшего пулю в дуло карабина. И даже прежде чем он сообразил это, Пирсон пригнулся к седлу. Возможно, что Берроус только хотел подстрелить лошадь. Он был достаточно хорошим стрелком, чтобы сделать это без вреда для всадника. Но Пирсон не вовремя нагнулся, и пуля пробила сперва его плечо, а затем и шею лошади. Бегун мгновенно свалился, а ковбой перелетел через его голову на каменистую дорогу, и оба застыли без движения. Берроус мчался, не останавливаясь. Часа через два Пирсон пришел в себя и осмотрелся. Он с трудом поднялся и, шатаясь, пошел к лошади. Бегун лежал на боку, но, казалось, чувствовал себя не так плохо. Пирсон осмотрел его и нашел, что пуля только оцарапала его. Он не был сильно ранен, но свалился от удара и предпочитал отдохнуть лежа. Он устал от гонки и лежа на шляпе мистони Меланхолично объедал листья с ветки, любезно свесившиеся прямо к нему. Пирсон прикрикнул на него, и бегун нехотя поднялся. Увы, праздничная шляпа, отвязавшаяся от седла, лежала в своем коленкоровом чехле, превращенная в лепешку от пребывания под туловищем мустанга. Увидя это, Пирсон снова потерял сознание и растянулся во весь рост, уткнувшись раненым плечом все в ту же злополучную шляпу. Ковбоя не так-то легко убить. Через полчаса он снова очнулся, а этих полчаса для женщины вполне достаточно, чтобы дважды упасть в обморок, дважды помириться и потребовать в качестве компенсации порцию мороженого, сколько влезет в маленький стаканчик. Он поднялся и увидел бегуна, деловито щиплющего траву. Он снова привязал изуродованную шляпу и после нескольких неудачных попыток утвердился таки в седле. В полдень веселая компания подкатила кранчо и спиноза. Тут была и мисс Роджерс в своей новой тележке, и представители из Энчеро, и делегация от Гринуоли, почти все исключительно женщины. И у каждой из них была новая пасхальная шляпка, надетая еще здесь, в пустынной прерии. Мисс не могли дождаться церкви, чтобы начать с подавающим блеском встречать праздник. А у калитки стояла заплаканная Тони и не скрывала крупных с горошину слез. В руках у нее была шляпа, привезенная Бироусом, шляпа с ненавистными белыми розами. А подруги с торопливой радостью и умилением настоящих друзей сообщали ей, что колес сейчас никто не носит, и что они вышли из моды ровно три года назад. «Надевай старую шляпу, и поедем!» — торопили они. «На Пасху старую шляпу? Да я лучше умру, чем надену!» И Тони неутешно рыдала, вертя в руках противное колесо. Шляпы ее подруг были кокетливо изогнуты и примяты по последней моде. и вдруг из-за кустов выехало какое-то странное существо, все в пятнах — белых, зеленых, красных и серых. «Алло, Пирсон!» — сказал папаша Бивер. «Вы не занимались украшением мустангов на Страстной?» «Нет, вы, пожалуй, были на охоте, потому что у вас за седлом болтается что-то вроде поросенка в мешке». «Слушай, Тони!» если ты хочешь ехать то собирайся скорее воскликнула хорошенькая бетти Роджерс. мы тебе оставили место в тележке плюнь на шляпу у тебя замечательная вуалька которая будет прекрасно выглядеть на всякой шляпе пирсон медленно отвязывал от седла то что папаша бивер принял за поросенка тони с внезапной надеждой взглянула на него вообще пирсон был человеком подающим Некоторые надежды для Тони, а он медленно отвязал пакет и подал его Тони, которая быстрыми пальчиками стала распускать веревки. «Сделал, что мог», — медленно проговорил он. «Пожалуй, мы с бегуном сделали даже больше, чем могли». завизжала Тони. «Как раз настоящий фасон!» «И красные розы! Погодите минутку! Я сейчас примерю!» Она влетела в дом, и через минуту выбежала вся раскрасневшаяся, сияющая от счастья. «Ах, как тебе идет красный цвет!» — хором защебетали девушки. «Ну, скорее, скорее, Тони, а то мы опоздаем!» На секунду Тони задержалась подле бегуна. — Спасибо, большое спасибо вам, Уэллс, — пролепетала она. — Это именно то, что мне так хотелось. Приезжайте завтра в «Кактус» и пойдемте со мной вместе в церковь. — Если смогу, — отвечал он, с любопытством посмотрел на ее шляпу, почесал в затылке и улыбнулся. А Тони, веселая и сияющая, как птица, впорхнула в тележку Роджерсов и процессия покатила по дороге в Кактус-Сити. — Чем ты занимались, Пирсон? — спросил папаша Бивер. — Вид у вас довольно-таки потрепанный. — Я цветы красил, — угрюмо сказал тот. — Когда я выехал из Лонг-Эльма, эти розы были белыми. — Папаша Бивер, помогите мне сойти с бегуна. А то боюсь, что у меня больше краски не останется. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2007 году. Читал Владимир Самойлов.